В доме кто-то есть. Кто-то явно был в доме. Войти в маленькую комнату — большое что-то упало. Посмотреть, где кошка. Она сидит на столике в прихожей, отражаясь в зеркале, ушки торчком. Тоже что-то явно слышала. Пойти в большую комнату — там упал сам собой лист бумаги с пианино — Листок с телефоном неизвестно чьим. Неслышно слетел и отчетливо белеет на ковре. «Кто-то неосторожен», — думает хозяйка квартиры. «Кто-то уже не скрывается». Человек всегда боится присутствия неизвестных тварей. Боится насекомых, мелких муравьев в ванной. Боится, допустим, единичного пьяного таракана — прибежавшего, похоже, с места побоища от соседей в наркотическом состоянии, то есть сидит на видном месте. Всего боится человек, оставшийся наедине с кошкой, жить. Все куда-то делись, вся предыдущая семья, оставясь сидеть такого человеческого таракашку, одного на видном месте. Особенно, что не суббота-воскресенье, то падают вещи, и кто-то тайно, неслышно, перешмыгивает из комнаты в комнату. Такое впечатление. Женщина никому не говорит о своем полтергесте. Еще тот прячется и не стучит, не хулиганит, не поджигает. Холодильник не скачет по квартире, не загоняет в угол. То есть нечего жаловаться. Однако уже что-то поселилось, какая-то живая пустота. По росту маленькая, ягозящая, подсмыкивающая по полу такое впечатление. Кошка недаром таращит ушки. «Что, ну что?» — разговаривает женщина с кошкой. Кошка тихая и странная, как все кошки. Не идет под руку, не любит, когда ее втаскивают на колени, а вдруг сама прыгнет и ляжет в неподходящее время. «Ну что ты боишься, лялечка? Ну успокойся». Кошка уворачивается от руки и отходит. Хозяйка смотрит телевизор до упора, и, погруженная в голубоватое излучение, уплывает в сладкие миры, пугается, заинтересована, скучает. То есть живет полной жизнью. Хозяйка положения тут, на диване. Бац! Опять рухнула в маленькой комнате. Рухнуло жутко, громыхнуло, отдалось эхом. Вбежав, женщина оцепенела стоит. Оборвалась полка с пластинками. Причем пластинки разлетелись повсюду. Пыльными веерами лежат на неубранный диван-кровати, на полу. Если бы там кто-то, ясно кто, спал, пластинка углом, бац, в висок. Но не случилось. Теперь... В стене две рваные темные раны, выпали гвозди, которые когда-то вбивал некто, не будем вспоминать. То есть это не гвозди, а как-то они иначе называются. Это был целый подвиг, большая история почти любви. Понадобилась дрель. Но эти не гвозди были вбиты в конце концов, и в конце концов все рухнуло. Полка лежит на пианино, отсюда такой дикий гром с резонансом, как в горах. Пианино — тоже была история. Маленькая девочка училась играть на нем, мама настаивала, заставляла, сажала, ничего не вышло. Упрямство победило. Упрямство, которым человек защищается от чужой воли, отстаивает свою жизнь. Пусть эта жизнь получится хуже, чем кто-то запланировал, беднее, но своя, какая ни есть. Хоть без музыки, без талантов, без семейных выступлений для родни, однако и без ненужных страданий, что кто-то лучше. Мама очень страдала, якобы другие дети, талантливее ее дочери. Дочь это часто слышала и отомстила матери, став совсем никудышной. с точки зрения обеих сторон. Затем все растворилось. Эти взаимоотношения отцов и детей. Осталось пианино и старые пластинки. Мама скупала классическую музыку. Мама по телефону обсуждала жизнь своей дочери, раскрывая перед подругой, разбрасывая веером, как ненужное, чужие тайны. Теперь ни мамы, ни дочери, ни полки. Женщина стоит на пороге, пораженная картиной разрушения. Ни мать, ни дочь. На этой постели уже не спать. Все порушено, пропитано пылью, грязно. Надо менять белье. Надо мыть, стирать, поставить все в ряд. Где? Женщина отступает в большую комнату, закрывая дверь маленькой, как бы навсегда. Хоть бы поймать за мерзкий полувидимый хвост того, кто это все устроил. Зачем? Умереть от ужаса и омерзения. Ведь его не убить, не раздавить каблуком, значит, ловить не надо. Тот, кто все рушит, он чего-то хочет, добивается. Как-то мать добивалась от дочери. Если понять, чего он добивается, то можно, как уже было раньше, перебить ему интерес. лишить его перевеса есть такой прием идти навстречу как пожар зажигают в лесу навстречу идущему пожару если они встретятся то оба погаснут так например мать пуще своих глаз берегла немецкий кофейный сервиз то ли на черный день то ли виден копление на случай похорон а когда дочь в припадке гнева бросила чашечку на пол дзинь то мама хладнокровно стала бросать весь сервиз, предмет за предметом, с размаху на пол. Дрянь! И дочь чуть не сошла с ума, схватилась за голову, а мать сказала, если я умру, и у тебя ничего пускай не будет. Но вот вопрос, хочет ли тот полного разрушения или хочет просто выгнать на улицу? Из дома уходить нельзя, некуда. Может быть, даже кто-нибудь захочет вернуться, думает мать-дочь. Значит, остается остаться. Но если тот сеет разруху, надо превозмочь это своей силой, ответить как Кутузов Наполеону, чтобы стало неуютно внутри своей позиции. Мудрое решение. Тот будет повержен. Решиться на это было сначала трудно, потом легче. Побила на кухне всю посуду, раскидала по квартире. Сняла с большим трудом и грохнула висячий шкафчик поверх черепков. Теперь увидела, что этот самый шкафчик как раз и держался уже еле-еле на своих шурупах, когда она его снимала. То есть один шуруп так и вылез из стены вслед за шкафчиком, как рыбка из пруда. Легко-легко. Да и шкафчик уже почти расклеился, задняя стенка оказалась отстала, в уголке отошла. Стало быть, этот шкафчик, и была первая кандидатура на срыв со стены и на погибель всей посуды, причем, возможно, что и на голову внизу стоящему. Мать-дочь взбодрилась. Надо же, какое предвидение! Был сделан один шаг навстречу, и вскрылась такая предподготовка. Воля! поперек воли. Ночевала на диване в большой комнате. Потом день подождала. Дождалась. Шуршнула в маленькой комнате, где пыль, пластинки веером, где со вчера гром стоит в воздухе. Вошла. Там готовилось, видно, нечто. Там стояла вечно разложенная тахта, постель обычно убиралась в нижний ящик, под матрас. С некоторых пор Прекратились эти уборки постели. Зачем? Теперь М.Д., мать-дочь, взяла молоток с гвоздодером на конце и подняла пружинный матрац, связя пластинки в кучу. И гвоздодером начала выдирать какие-то шурупы, придерживающие механизм подъема матраца. Трудно было это делать. Согнувшись, три погибели. Пришлось буквально на коленях влезать в ящик и там орудовать во тьме и пыли. Но уже со второго шурупа стало ясно, что он держится буквально на соплях. Шурупы полувылезли сами. То есть еще день-два, и механизм бы отказал. Не поднять, не опустить. Опять произошло предупреждение теракта. Опять тот умылся. Диван теперь нельзя было поднять и сложить. Так тому и быть. Замусоренный, пыльный, с грудой пластинок в сердцевине, в скомканных простынях он остался навеки таким, как памятное гиблое место, которое надо обходить за километр, как место гибели в землетрясении. Опять упреждение, и тому наперекор. Но требовалось идти впереди событий. Не хватать то, что уже идет в руки, а искать нетронутое, целое. Ударом молотка разбило телевизор. Слегка грохнуло. Это был старый телевизор, но показывал он еще исправно, хотя и в черно-белом варианте уже. Нельзя было найти ничего лучше для придуманного плана борьбы. Если тот хотел бы сделать совсем жуткий удар, он бы взорвал к такой матери именно телевизор. И только представить по последствиям. Раны на лице, позиция всегда была сидя близко к экрану, и общий пожар квартиры, то есть все в углях, и вынос тела в полиэтиленовом пакете, что осталось, потому же телевизору показывали такие ужасы. И именно эта точка была наиболее больной. Телевизор служил для МД всем. С содержанием, счастьем и основой домашнего очага. Именно к телевизору она всегда спешила с улицы, из магазина. Для телевизора она брала бесплатное рекламное приложение, где печатались программы, и потом не выбрасывала эти программы, думала над ними, вспоминала. Но кров над головой ценился по принятой там шкале еще выше. Тут было над чем подумать. Чтобы не заостряться теперь на этой страшной дилемме, жить или не жить, М.Д. выгребла из гардероба все и сложила в мешок из-под картошки, вытащила его из-под рухляди в стенном шкафу. Эта рухлядь была давно на выброс, но не сейчас этим заниматься. Старые жакеты, девчонки калоши все на тряпке, как вариант для поездки в село, на случай эвакуации войны, к примеру, голода, к примеру. Также там хранились старые занавески и одеяла, начиная с детских, спасение если не будут топить зимой, как было в блокаду. В стенном шкафу копилась спрессованная нищета, а в гардеробе — нынешняя жизнь. И так долой все из гардероба в мешок. Уже опустилась тьма, и М.Д., Взгромоздивший этот мешок из-под картошки на специально открытое окно вывалила свой груз в пустое пространство за окно. Там оказались кофты, платья, пиджак, пальто, белье нижнее, шарфы, перчатки, шапки, берет, одна шляпа, пояса, косыночки, целые зимние толстые колготки, брюки, свитеров три штуки, юбки. две широкие, одна прямая, конвертом, и затем постельное белье, чистое, пахнущее свежестью и туалетным мылом, полотенчики все, наволочки и простыни под одеяльники, один с вышивкой. О, Боже! Но не в пожаре спалены. Вслед за тяжелым мешком в открытое окно отправилась картина со стены в золотой раме и три стула, один за одним. Внизу заорали какая-то ругань, мат, глухой мужской крик. Она поспешно закрыла окно. Все. Надеть теперь было нечего. Только халат, под ним ночная рубашка и трусы. Легла на диванчик, подосла в старые телевизионные программы. Одеяло и подушки остались в маленькой комнате, как жертва землетрясения. Укрылась новым рекламным приложением. Утром, хорошо выспавшись, МД подумала, что уже ничего не боится. Совершенно ничего. И теперь даже не страшно было совсем бросить свою теперешнюю жизнь, быт, крышу над головой. Начался постепенный отход из квартиры. Поглядевшись вокруг, МД ступила за порог, забыв ключи в сумочке на столе, но не забыв выпустить кошку на лестницу. Можно было оставить кошку запертой, но она не представляла собой большой ценности, якобы, и не стоило того, чтобы бросать ее в пасть того. То есть принесение в жертву живого существа как бы ни планировалось. Вопрос был, кому будет хуже, кошченки или МД, когда МД начнет жить безо всего? но ну, как бы слыша затихающие мяуканье почти мёртвой и запертой ляльки. У МД начались самоуговоры насчёт кошки, что именно для кошки жертва будет больше. Кому она нужна, её морить голодом, так? Случайное животное, снятое с дерева. Равнодушно стараясь не думать, мать-дочь решила кошку выгнать. И тут произошёл казус, смешная история. М.Д. была готова к жизни на воле, но кошка — нет. Когда М.Д. взяла кошку рукой и перевесила через локоть, собираясь выйти вон, кошка задрожала мелкой дрожью, как кипящий чайник, как электричка перед отходом, как тяжело больной ребенок в ознобе. Она тряслась, видимо, испугавшись за свою жизнь. — Чего? — плавно сказал М.Д. — Чего боимся? — Ну, все, все. Ты же всегда рвалась, ну и иди. — живая иди. Кошка, да, всегда рвалась на лестницу, караулила у дверей, надоедая своими хриплыми стонами, орала ночами, но выпускать ее было опасно. Домой она могла и не вернуться. Все-таки МД любила животное. Не сейчас, правда. Веселая, оживленная, Она спустила кошку с рук на лестничной площадке и захлопнула за собой дверь. Все. В халате и шлепанцах она стояла на вершине своей судьбы, сама себе хозяйка, победившая того. Здесь он может шуршать и перебегать сколько угодно в этих огромных открывающихся пространствах. Кошка сидела на хвосте, как пришибленная. она сгорбилась сутулилась и как то призадумалась женщина опустившись уже на пол лестницы обернулась и поглядела вверх кошка оцепенела смотрела перед собой глаза у нее стали совсем как бильма зрачки обратились в мелкие зернышки утонувшие в зеленоватой массе заполнявшей глазницы мордочка казалась облизанной Черепушка вдруг вылезла и обрисовалась под черной шерстью. Смерть сидела на лестнице, одетая тощей шкуркой. Женщина чуть не заплакала. Кошка готовилась к своей гибели. Ее ожидала улица, отпущенная на волю собаки, голод. Кошка не могла бороться за жизнь. Она не знала, как спастись. Сегодня же ее погонят из подъезда. Саданут ботинком по ребрам после первой же налитой лужи. М.Д. остановилась в своем торжествующем движении вниз. Она подумала, что кошка расползется на клочья. Как все расползлось. Посуда, стулья, телевизор, одежда. Тот мог торжествовать полную победу. «Слишком уж», — подумала М.Д., — «такому ничтожному все». «Обойдется», — решила женщина. «Что это я так сразу поддалась ему на испуг?» «Нет», — сказала она, — «лялька ни в чем не виновата». Лялька сидела, как чучело кошки, вылупив стеклянные мутные глазки. Хвост ее, обычно энергичный, который тонко выражал все мысли организма, теперь лежал пыльной мертвой веревочкой. Вся шерсть уже была пыльной, тусклой, больной. Женщина тут же взяла ляльку в руку, прижала локтем ее окаменевшее тельце и позвонила соседям, а оттуда энергично позвонила диспетчеру и села на предложенный стул ждать плотника. Затем, когда была вскрыта дверь, женщина вошла в свое разгромленное жилище, спустила ляльку на пол и оглядела хозяйство новыми глазами. Как будто все тут было новое. чужеватая, интересная. Обувь сохранилась в прихожей, из посуды остались живы все кастрюли и миска с кружкой, ложки, вилки. Какая роскошь! — подумала женщина, которая уже готова была пастись там, внизу на улице у мусорного контейнера, чтобы найти себе баночку для питья воды и заплесневелый кусок хлеба на пропитание. Нашла бы я себе такую роскошь на помойке. Лепетала женщина, открыв холодильник, в котором стояли две тарелки, мелкая и глубокая, с вареными плодами земли, с картошкой и свеклой, и баночка с супом, и мисочка с рыбкой для ляли. В квартире было все. Теплое, довольно чистое со стороны кухни жилище. Краны работают, ванна, вода бежит, мыло, телефон. А постель? Простыня и пододеяльник есть, какая удача. Пластинки на диване и проигрыватель в углу, забытый. Когда-то кто-то любил слушать музыку в этом доме. Мать или дочь? Мать-дочь быстро убрала расколотую вдребески посуду, дала, да не первый случай в данном доме. Совершила ряд путешествий к мусорному контейнеру, причем когда она в третий раз вывалила туда мешок с осколками и мусором, двое мужчин в грязной засаленной одежде и с сумами через плечо осторожно приблизились, подождали и тут же склонились над помойкой, едва только МД отошла. Они вели себя, как тени людей, стелющиеся, гнущиеся в разные стороны, незаметные, черные. МД наведалась и под окно. Разумеется, мешок давно прибрали. Кто-то будет ходить в ее свитерах, брюках, а она, свободная, бродит, ничего не имея. Да. Придя в свою чистую, выметенную, помытую квартиру, МД прежде всего удивилась своей прежней нерешительности, не выбросила продукты, не разбила внутренность холодильника, оставила все лампочки в целости. Женщина затем спохватилась, достала рыбку из холодильника и положила ляльки в лакушку. Лялька, однако, все еще сидела как столбик, закоченев посреди прихожей, и глаза ее все еще напоминали виноградины, очищенные, без кожицы, с еле видной косточкой внутри. Дыхание смерти, видно, поморозило ее пугливую душу. Женщина не стала утешать кошку, задача была одна — как можно скорее вернуть все в прежний вид, тогда кошка тоже придет в себя. И, как часто бывает, если один член семьи нерешителен — трусит или пребывает в истерике, то второй член семьи взбодряется и буквально взлетает на крыльях, чтобы спасти положение. Женщина забегала еще быстрее, поставила полку на пианино, на ней умостила пластинки, понесла постельное белье в ванную, быстро простернула и повесила. Полотенца, по счастью, нашлись в виде одного кухонного на крючке и двух на трубе в ванной. «Ничего», — бормотала ляльки хозяйка, — «прорвемся». Мало того, ЭМД тут же нашла отвертку и укрепила шурупы, хорошо не выкинутые, и быстро сложила тахту в дневное положение, спинкой вверх. Все. И как легко было разрушать, а как тяжело ремонтировать, восстанавливать, приводить в порядок. Как трудно сгибаться, лезть в углы, собирать осколки, выносить, выкручивать, вытаскивать. Хуже всего было с телевизором. Пришлось дождаться ночи и выбросить его из окна полным напряжением сил, а затем там, внизу, разбитый остов, легче было взвалить на тележку и отвезти к мусорному контейнеру. Как война прошлась по мирной жизни МД. как война. Пусто выглядела большая комната без стульев и телевизора. Однако же и безо всего может обойтись человек, если он выжил. Смотреть было нечего, но зато выступил из тьмы целый шкафчик книг. МД поставила любимую когда-то пластинку старинные танго. Затем под звуки музыки Она стала разбирать рюкзаки и чемоданы со старой одеждой. Вся жизнь прокрутилась перед ней, как кинохроника. Любимые тени ожили и окружили ее. Хотя почти ничего из трепья не налезло на МД, уже располневшую от сидения перед ящиком, видимо. Хорошо. Имелось несколько кусков ткани. В уголке шкафа таилось Старая швейная машинка, и кое-какую юбку можно было сварганить к тем старым трикотажным кофтам, которые еще нализали. Тем более, что МД давно уже носила только самая завалященькое а чистая и почти новая берегла для какого-то особого случая, для выхода в люди, который случай все не наступал. Тут же по пути М.Д. собрала еще мешок старого рванья и негодные обуви, помня о тех черных тенях, которые получили от нее в подарок груду битых черепков. Господи, какая новая жизнь открывалась теперь перед М.Д. А вот кошка все сидела, остолбенев, как много переживший человек, и все глядела в одну точку мутным, невидящим взором. вдруг кошка подняла уши Скрипнул пол где-то там. Женщина усмехнулась. Ясно, что дом усаживается, сыхается половицы трескаются, это раз, затем во всех квартирах вверху, внизу и по бокам живут живые люди, у них кто-то бегает, что-то рушится, портится, чинится, движется. Житуха такая, громко произнесла женщина, адресуясь, как всегда, к кошке. Лялька же, подвигав ушками, легко поднялась с корточек и пошла на кухню, загребая передними лапами, как тяжелая тигрица, что было странно при ее тщедушном сложении. Затем она деликатно присела перед своей локушкой в угол носом, склонилась и взяла кусочек, тряхнув головой. Решила продолжать жить.